Он прикрывает дорогу на софию соболев хлопнул ладонью по колену его конь нервно переступил с ноги на ногу их мне бы хоть полк но я фандоре не удел вам надо в штаб главнокоманующему я должен закончить регонассировку а вам выделю конвойи до царевец вечер милость и прошу в гости варвара андревна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 повезло чертяки теперь сто лет проживет. когда мы башши бузуком на хвост сели они ему пули в голову и науттек а пуля она, как известно дура прошла по касательной только лоскут кожи сорвала ну что братцы перевязали капитана громко крикнул он казакам. тее помогли офицеру подняться он покачнулся но устоя на ногах, а казаков, хотевших поддержать за локти, упрямо оттолкнул. Сделал несколько дерганых шагов, на неверных, того и гляди, подломится в ногах. И, вытянув руки по швам, прохрепел. «Генерального штаба капитан Еремей Перепелкин, ваше превосходительство». Следовал из зимницы к месту службы в штаб западного отряда, назначен в оперативный отдел «Перепелкин». Г генералне Деннанто Кридоннерру. По дороге был атакован отрядом вражеской и регулярной кавалерии захвачен плен, виноват, никак не ожидал в нашем тылу. Даже пистолета при себе не была одна шашка. Теперь вария рассмотрела страдальца получше, он был невысок ростом жилист, каштановые растрепавшиеся волосы,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 Он хохотнул, но, поймав сердитый Варин взгляд, поперхнулся. «Пардон, мадемуазель!» К генералу подошел лихой урядник и ткнул пальцем куда-то в сторону. «Ваше превосходительство, кажись, Семенов!» Варя обернулась, ее замутило. У куста невесть откуда появился бандитский гнидой, на котором давеча она так неудачно скакала. Гниной, как ни в чем не бывало, щипал травку, а на боку у него по-прежнему покачивалась тошнотворная подвеска. Соболев спрыгнул на земь, приблизился к коню, скептически прищурившись, повертел кошмарный шар. И так, и этак. «Разве же это Семенов?» — уцомнился он. «Врешь, не читайло». У Семенова лицо совсем другое. Но да как же Михаил Дмитриевич, загорячился урядник. Вон и ухо рваное, и вон, гляньте, он раздвинул в мертвой голове фиолетовые губы. И зуба переднего опять же нет. Точно, Семенов? Пожалуй, задумчиво кивнул генерал. Эх, его перекорежило, эх.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 почтищи целиком посвященная восостному коварству review парезьян париж Paris.